Все то, бог весть почему, проносилось в его голове, когда издали дозирал он за медником. Вот они теперь там сидят, думал он, столяр до да четвертый. Четвертый ли? А может, никакой? Нулевой? Сидят, подускивают друг друга. А скажи вот тому или другому, Добрые люди, Или у вас глаз на это все нет? Засмеют, не поверят. И пока он так думал, В противоположном углу продолжали шептаться, Искосо поглядывая на Петра. Но дым, чай, Ученые мужики, да урядник, Заглушали тот шепот. И видел я, братцы мои, сон, Будто у меня три головы, И каждая холова на свой образец, Одна псиная, другая щучья, И только одна собственная. И те три головы Про самих оспаривают себя. От того у меня трешали мозги. Очень на. Ну и ты телюлюй же. А что? Быдлом тебя побычить. Черт бы его подрал. А решение счет того принять должно. Ты сам, Сидор Семенович, рассуди. Отпустить на четыре... На стороны его никак невозможно. И это ты сам понимаешь. И опять-таки, зачем мне его держать? Лишний род. Калипроку от него никакого. Даром только откармливать. Когда Петр проходил мимо них, направляясь к выходу с твердым решением, в котором он себе даже не признавался. Ласково его так окликнул столяр. «Подь сюда! Подь сюда!» «Ну?» — повернулся на них Пётр да так, что вздрогнули оба. С вызовом, с гордостью, с высоко закинутым лбом. В эту минуту в нем обнаружился барин. Хотя клочкастая в этом месяце выросшая борода И шапка нечестных волос, И дырявые на рубахе локти Барства в нем выказывали мало. «Слухай-ка, барин!» — сладко к нему подъехал столяр. «Дело есть до тебя. Сидор, вот Семенч, поутру, ей-то обратно». Ты б с ним съездил. Там тебе Еропегиха, Купчиха, Передаст мне заказ по мебельной части. Ну что ж, пожалуй. Так вы уж постарайтесь пораньше. Едем-то мы чуть свет. Обратился к нему Сухоруков, Удостаивая этим «вы». Неизвестно, по какой причине. Молнией что-то в голове Петра пронеслось, и он даже радостно чуть был не улыбнулся, но ради каких-то целей счел нужным поломаться. «Эх!» — делно почесался Петр. «Нет, ты уж это, друг, для меня сделай!» И столяр положил... Руку свою ему на плечо. Странная вещь. Почтенное это лицо с длинной, протянутой вниз бородою, Смесь свинописи с иконописью, Внушало Петру все еще уважение и страх. А то, что столяр был пьян, Первый раз видел Петр столяра пьяным и взволнован, Все это внушало сквозь ненависть его к стляру еще какую-то нежность. Как это я прежде не замечал, — подумал он, — что свинопись в этом лице перемешана с иконописью. Это слово он только что придумал, и, как ему казалось, придумал «удачно». Хорошо, поеду. За ваше здоровье протянул ему медник водку. Выпили. И Петр вышел. Темный на него набросился вечер все еще красной зарей. Обвил его этот вечер. Темнотой до зарей Петр пошел. На зарю. Шум, гром, гвал, тяжелый дух Подавались на стол Тарани, селедки, В больших чайниках водка, Всякая иная дохлятина, И в красненьких коробках папиросы лев Пять копеек десяток. Не всякому был тот лев по карману, А курили для ради шикозности. Вокруг пьяненького урядника кучкой теснились пьяненькие мужики. О! А ты их лови да в воду. Да шо я, да я, да мы. Истинные дозволь себе заметить, правда, потому что такое их значит дело. Потому, ты этакий, они мутьянят народ. Истинное. Дозвольте заметь, ваш благородие, правда? Потому, значит... А потому то их лови да в воду! И урядник, проведя ногтем по красной кровочке, Вытащил трясущимися перстами папиросу лев И с наслаждением закурил. Ну и что ж... — Да что? А, по-моему, сбежит. — А ежели бы он убег? — Тогда, Миронч, пиши, пропала. И столяр задумался. — Никак, этого случая нельзя допустить. Помяни ты мое сухоруковское слово. «Сбежит!» «А ты бы всыпал?» «А я бы и всыпал!» Молчание. «Только как это ты мне предлагаешь, так я должен тебе сказать». Что за такое дело должен ты будешь мне? Во как, поклонюсь я тебе? И тыщими еропегинскими поклонишься. Поклонюсь тебе в ноги европейской тышей. То-то, теми тышами поклонись и поклонюсь. Молчание. Только вот, а я тебе говорю, Греха никакого тут нет, ничего нет. Как есть пустота, плевое дело. Ладно, вези его в город и повезу. Здесь-то с ним... Несподручно. Здесь с ним нельзя наступить никак. Баба тут у меня, Матрена. Молчание. А когда ж с ним поступлено будет? Да уж будет поступлено, не сумлевайся. В наискорейший срок... О, Господи, Господи, мы, Сухоруковы, за что, брат, не возьмемся? Спроси ты, кого хочешь, какие мы такие, порода известная, а он от тебя не сбежит. Так вот тебе и убежит, так Евты я. Убежит. От меня еще никто не бегал. Молчание. А только я тебе говорю, ты слушай внимательно, что куренок, что человек одна плоть, и греха никакого тут нет. Одинаково завелись и люди, и звери, и птицы на один фасон. И как я тебе это по дружбе сказал, то ты меня должен за это благодарить. Понял? Завизжала гармоника. К курятникову столу прилетела желтая муха и села. Пьяная баба пошла в пляс. Она выбивала пыль из-под юбок с жеманством, с достоинством даже, поджимая губы и держа руки в боки. Д, ах, пошла я под венец! Д, муженек мой был стервец! Пьяный урядник гоготал, а курносые парни дружно разорвали рты и гаркнули. Я и едок, я и так... Между прочим, и никак. Лихо топотала баба и голосила, Ела редьку да капусту, С голодухи в брюхе пусто. А парни подхватывали, Дья да и едок, дья да и так, Между прочим, все никак. Новая была песня модная. Перед тем пели сицилистические песни в округе. А как попика Николая скрутили, да в тюрьму сволокли, Струхнула окрестность маленечко, Прекратились митинги, побросали оружие, Пошли доносы, пошли новые распевать песни. Меня деверь учит жучить, от капусты брюха пучить, Вот и весь там мой сказ о парне подхватили. А ну вас, петь к вас. Новая была песня, модная.